София оставила свой форт на стоянке и поднялась на эскалаторе на Юнион-сквер. Она пересекла маленький сквер и шла, не разбирая дороги. В боковой аллее она немного посидела на скамейке рядом с плачущей молодой женщиной. Ответа на свой вопрос, что у бедняжки стряслось, ждать не стало, почувствовав, что сама сейчас разревется. «Сочувствую вам», — пролепетала она и заторопилась дальше. Она бродила по тротуарам, задерживаясь перед роскошными витринами. Оказавшись перед вращающимися дверями большого универмага Мейси, она, не отдавая себе отчета, шагнула туда. В следующую же секунду женщина в желтой цыплячьей униформе предложила опрыскать ее новыми модными духами Хенри Варф. София с вежливой улыбкой отклонила предложение и спросила, где найти духи Хабитруш. Женщина в желтом не скрыла раздражения. Второй прилавок справа. Она пожала плечами и дважды пшикнула Софии в спину желтой струей. Другие тоже имеют право на существование. София подошла к прилавку, робко взяла демонстрационный флакон, сняла четырехугольную крышку и брызнула две капли себе на запястье. Потом поднесла надушенное место к ноздрям, втянула аромат и зажмурилась. Перед ее внутренним взором предстали золотые ворота, из-под которых плыл в сторону сосолита легкий туман. Потом она увидела пустую набережную. По ней шагал мужчина в черном костюме. Голос продавщицы вернул ее к реальности. София огляделась. По магазину сновали покупательницы, увешанные обвитыми ленточками-пакетами. София опустила голову, поставила на место флакон и вышла из магазина. Сев в машину, Она поехала в учебный центр для незрячих. Урок прошел в молчании, которое ученики соблюдали до самого звонка на перемену. Услышав звонок, она покинула свое кресло на возвышении и, бросив «спасибо», вышла из класса. Дома ее ждала огромная ваза с роскошными цветами в прихожей. «К тебе наверх это все равно не поднять», сказала Рен, выглядывая из своей комнаты. «Тебе нравится?» «Они здесь неплохо смотрятся». «Да», — сказала София, кусая губы. «Что с тобой?» «Вы не из тех, кто любит говорить «я тебя предупреждала», правда, Рен?» «Да, не из тех». «В таком случае, будьте добры, заберите букет к себе», — взмолилась София срывающимся голосом и побежала вверх по лестнице. Рен проводила ее взглядом и прошептала. «Я тебе говорила». Матильда отложила газету и пристально глядела на подругу. «Хорошо, провела день. А ты?» В ответ спросила София, ставя сумку под вешалкой. «Больше вопросов не имею. Вопрос несрочный. При такой физиономии можешь вообще не отвечать». «Я очень устала, Матильда. Присядь ко мне на кровать». София повиновалась. Матрас затрясся, И Матильда застонала. «Извини», — София вскочила. «Ну, как ты тут?» «Замечательно», — ответила Матильда с гримасой боли. Открыла холодильник и выругалась. «Ты знаешь, как я это умею». Один помидор даже лопнул со смеху. Остальное время я мыла петрушку шампунем. «Тебе сегодня было очень больно?» «Только во время занятий аэробикой. Можешь сесть, только осторожней, пожалуйста». Матильда посмотрела в окно и крикнула. «Нет, стой!» «Почему?» удивилась София. «Потому что через две минуты все равно встанешь», объяснила Матильда, не отрывая взгляд от окна. «Что там?» «Не могу поверить. Он опять ее приволок», ухмыльнулась Матильда. София вытарщила глаза и отшатнулась к стене. «Он внизу?» «Да чего хорош. Вот бы у него был близнец. Мне тоже хочется такого. Он ждет тебя, сидит на капоте своей машины с цветами. Спускайся». — воскликнула Матильда и увидела, что Софии уже след простыл. Она стояла на мостовой. Лукас выпрямился и протянул ей рыжую кувшинку, гордо цветущую в терракотовом горшке. «До сих пор не знаю, какие цветы вы любите, но этот, по крайней мере, побуждает вас со мной говорить». София молча смотрела на него. Он шагнул к ней. «Позвольте мне хотя бы объясниться». «Что вы хотите объяснять?» «Объяснять нечего». Она отвернулась от него и пошла в дом. В прихожей одумалась, выбежала на улицу. Молча подошла к нему, схватила кувшинку и вернулась домой. Хлопнула дверь. Рен преградила ей путь к лестнице и отняла растение. «Я сама им займусь. Даю тебе три минуты, беги и приводи себя в порядок. Подмажься и не бойся капризничать». «Это очень по-женски, только не забывай, что перечить всему значит ничего не добиться. Вперед. София собралась возразить, но Рен подбоченилась и заявила нетерпящим возражений тоном. «Никаких «но».» У себя наверху София бросилась к платяному шкафу. «Не знаю, почему, но как только я его увидела, сразу представила, как провожу вечер за ветчиной с картофельным пюре рядом с Рен», — заявила Матильда, — любуясь в окно Лукасом. «Прекрати!» — прикрикнула на нее София. «Не доставай меня, сейчас не время!» «Тебя достанешь, как же!» София схватила плащ и направилась к двери, не отвечая подруге, проводившей ее словами. «Любовные истории всегда хорошо кончаются». «Но только не у меня!» «Уймись ты!» — не выдержала София. «Ты понятия не имеешь, что происходит!» «Знала бы ты моего прежнего бойфренда!» то понимала бы, что такое ад. «Ладно, хорошего тебе вечера». Рен водрузила горшок с кувшинкой на столик и, полюбовавшись им, пробормотала. «Годится». Бросив взгляд на свое отражение в зеркале, она торопливо привела в порядок седые волосы и подкралась к двери, чтобы просунуть в нее голову и шепотом предупредить Лукаса, расхаживающего взад-вперед по тротуару. «Она идет!» Шаги Софии заставили ее отскочить от двери. София подошла к сиреневому бьюику, на крышу которого опирался Лукас. Зачем вы приехали? Чего вы хотите? Второй попытки. Хорошего впечатления со второй попытки не создать. Сегодня вечером я был бы рад доказать вам, что вы ошибаетесь. Почему? Потому что. Весьма лаконичный ответ. потому что сегодня я опять побывал в Сосолито. Впервые он показал, что уязвим. «Я не хотел, чтобы наступила темнота», — продолжал он. «Хотя нет, все сложнее. Мне всегда было свойственно не хотеть, но здесь произошло обратное. Впервые я именно захотел». «Чего вы захотели?» «Видеть вас, слушать вас, говорить с вами». «Может быть, еще что-нибудь?» «Найти доводы, которым я могла бы поверить?» «Позвольте мне пригласить вас поужинать. Не отказывайтесь». «Я не голодна», — ответила она, опустив глаза. «Вы никогда не бываете голодной. Просто я не все еще сказал». Он распахнул дверь машины и с улыбкой закончил. «Я знаю, кто вы». София посмотрела на него и села в машину. Матильда перестала отгибать край занавески. В эту же секунду то же самое произошло с занавеской на окне первого этажа. Машина унеслась по безлюдной улице. Они ехали молча под мелким осенним дождиком. На сей раз Лукас не гнал. София смотрела в окно, пытаясь отыскать в небе ответы на свои вопросы. «И давно вы это знаете?» — спросила она. «Уже несколько дней». Нехотя ответил Лукас, потирая подбородок. «Час от часу не легче. И все это время вы молчали. Как и вы. Вы тоже ничего не говорили. И я не умею врать. А я не запрограммирован на то, чтобы говорить правду. Как не заподозрить, что вы все подстроили, что с самого начала мной манипулировали? Не надо себя недооценивать. И потом не исключено, что все было наоборот». Для этого существуют все предпосылки. Теперешняя ситуация это только подтверждает. «Какая ситуация?» «Это ваша мягкость. Такая странная неотразимая. Вы и я в этой машине едем неизвестно куда». «Что вы замышляете?» спросила София, рассеянно провожая взглядом торопившихся по мокрым тротуарам прохожих. «Не имею ни малейшего понятия. Наверное, оставаться рядом с вами». «Прекратите!» Лукас резко затормозил, машина заскользила по мокрому асфальту к светофору и возле него остановилась. «Я протомился без вас всю ночь и весь день. Тоскуя, я решил прогуляться в Сосолито, но и там мне вас не доставало. Какое упоительное чувство! Вы не знаете истинного смысла этих слов. Раньше мне были ведомы только их антонимы. Прекрати свои ухаживания!» «Наконец-то! Как я мечтал, чтобы мы перешли на ты!» София не ответила. Зажегся зеленый глаз светофора, потом желтый, потом опять красный. Дворники боролись с дождём, углубляя своим мерным стуком тишину. «Какие еще ухаживания?» — возмутился Лукас. «Я не сказала, что у вас плохо получается», — оговорилась София, качая головой. «Я просто сказала, что ты этим занимаешься. Это разные вещи». «Можно продолжать?» — спросил Лукас. «Сзади нам настойчиво мигают фарами. Пусть подождут, мы стоим на красном. Ага, третий раз подряд под одним и тем же светофором. Не понимаю, что со мной творится, вообще ничего уже не понимаю. Знаю только, что рядом с вами мне хорошо, хотя и эти слова не входят в мой лексикон. Говорить подобные вещи еще рановато. Для правды существуют специальные мгновения». «Да, существуют. В таком случае без посторонней помощи мне не обойтись. Искренность куда труднее, чем я думал». «Да, быть честным трудно, Лукас. Гораздо труднее, чем вы себе представляли. Порой честность наталкивается на несправедливость и на неблагодарность. Но отказаться от нее все равно, что зрячему притворяться слепцом. Очень трудно все это вам объяснить. Мы с вами такие разные». «Даже слишком разные. Мы дополняем друг друга», — заявил он, полный надежды. «В этом я с вами согласен». «Нет, просто мы разные». «И вы произносите такие слова?» «А я поверил было. Вы теперь верующие? Перестаньте». «Я воображал, что это разница. Но нет. Наверное, я ошибался. Вернее, был прав». «И вот парадокс. Это прискорбно». Лукас вышел из машины, оставив дверь открытой. София бросилась с ним под дождь, и вокруг раздались пронзительные гудки. Она звала его, но он ее не слышал. Дождик превратился в ливень. Наконец, она его поймала, схватила за руку, он обернулся. Мокрые волосы прилипли к ее лицу. Он убрал губами одну самую непокорную прядь. Она его оттолкнула. «Между нашими мирами нет ничего общего». «Мы по-разному верим, надеемся на разное. Наши культуры так далеки друг от друга. Куда нам деваться, когда все против нас?» «Вы боитесь», — ответил он. «Да-да, от страха у вас поджилки трясутся. Вопреки своим собственным правилам вы отказываетесь смотреть правде в глаза. Вы толкующие об ослеплении и искренности. Вы целыми днями произносите красивые проповеди, но проповеди без дел ничего не стоят. Не судите меня. Я и впрямь ваша противоположность. Между нами ни малейшего сходства, но вместе с тем мы похожи. Я ваша вторая половина. Я не сумею описать вам свои чувства, так как мне неведомы слова для обозначения того, что меня уже два дня преследуют до такой степени, что появляется надежда, что все может перемениться. Мой мир, как вы говорите, ваш мир — Их мир. Наплевать мне на мои прежние сражения, на мои черные ночи и на мои воскресения. Я бессмертный, впервые в жизни почувствовавший желание жить. Мы могли бы друг друга узнавать, открывать. В конце концов, мы бы со временем стали похожи. София прикоснулась пальцем к его губам, прерывая его. Сколько нужно времени? Два дня? И три ночи. «Они стоят немалой части моей вечности», — сказал Лукас. «Опять вы за свое!» В небе прогремел гром, ливень превратился в ужасную грозу. Он задрал голову и увидел ночь, такую черную, какой еще никогда не было. «Скорее!» — решительно произнес он. «Надо немедленно отсюда сматываться. У меня плохие предчувствия». И, не дожидаясь согласия Софии, он потащил ее за собой. Двери хлопнули, и он сорвался с места, отрываясь от машин, собравшихся позади него. После резкого поворота влево он устремился подальше от нескромных взглядов в тоннель, пронзающий холм. Под землей оказалось пусто. Лукас помчался по правой полосе, ведущей в Чайна-таун. За стеклом замелькали неоновые светильники, в машине яркий свет с быстротой молнии чередовался с непроглядной тьмой. Вдруг дворники на лобовом стекле замерли. «Что-то с контактом», — предположил Лукас. Словно в насмешку над его предположением, в следующее мгновение лопнули лампы обеих фар. «Контакты ни при чем», — сказала София. «Тормозите, ничего не видно». Я бы с радостью откликнулся Лукас, под ногой которого провалилась, не оказав ни малейшего сопротивления, тормозная педаль. Он уже не давил на газ, но машина набрала такую скорость, что ни за что не остановилась бы, пока не вылетело бы из тоннеля на перекресток шести широких улиц. Ему это ничем не грозило. Он знал, что неуязвим. Но София... Он покосился на нее, потом вдруг изо всех сил вцепился в руль и рявкнул. «Пристегнитесь!» Уверенной рукой он направил автомобиль в ограждение под выложенной плиткой стеной тоннеля. В лобовое стекло ударил сноп искр. Раздались два взрыва. Лопнули передние шины. Машина несколько раз перевернулась и перегородила дорогу. Решетка радиатора ударилась в разделительное заграждение. Задняя ось задралась, Бьюик заскользил крышей по асфальту к выезду из тоннеля. София сжала кулаки, и машина замерла всего в нескольких метрах от перекрестка. Даже повиснув вниз головой, Лукас изловчился и взглянул на Софию, чтобы убедиться, что она не пострадала. А «Вы целы?» — спросила она его. «Шутите?» Он стряхивал с пиджака пыль. «Это называется цепная реакция», сказала София, ерзая в крайне неудобной позе. «Вероятно», — согласился он. «Вылезаем, пока на нас не рухнет очередное звено». И он ударом ноги открыл дверь. Чтобы помочь Софии выбраться наружу, он обошел дымящийся кузов. Поставив ее на ноги, он схватил ее за руку и заставил бежать за ним к центру китайского квартала. «Почему мы так бежим?» — крикнула София, но он молча ускорил бег. «Отпустите хотя бы руку!» Лукас ослабил хватку. Они остановились посреди подозрительной улочки, освещенной тусклыми фонарями. «Сюда!» — Лукас указал на ближайший ресторанчик. «Здесь не так опасно!» «Что за опасность?» «Что происходит?» «Вы похожи на хитрого лиса, которого преследует гончих «Не задерживайтесь!» Лукас распахнул дверь, но София осталась стоять как вкопанная, Он подбежал к ней, чтобы затащить внутрь. Она воспротивилась. «Сейчас не время показывать характер». Он потянул ее за руку. София вырвала руку и оттолкнула его. «Сначала вы устраиваете аварию, потом заставляете меня бежать как сумасшедшую, хотя нас никто не преследует. Я страшно запыхалась. Вздохнуть не могу. А вы ничего не объясняете. Идемте со мной. Сейчас не до споров. С какой стати я должна вам доверять?» Лукас попятился к двери ресторанчика. София поколебалась, потом пошла за ним. Помещение было маленькое, вмещавшее всего восемь столиков. Лукас выбрал столик в глубине, усадил ее и сел сам. Не открывая меню, поданное стариком в традиционном костюме, он вежливо на безупречном китайском попросил отвар, отсутствовавший в меню. Старик поклонился и исчез в кухне. «Либо вы мне объясните, что происходит», «Либо я ухожу», — сказала София. «Кажется, я получил предупреждение». «Так это была не авария?» «Предупреждение о чем?» «О вас». «Почему?» Лукас набрал в легкие побольше воздуху и выпалил. «Потому что они предусмотрели все, кроме одного, что мы с вами встретимся». София взяла из мисочки жареную креветку и на глазах у изумленного Лукаса захрустела. Он налил ей горячего чаю из принесенного стариком чайника. «Мне так хочется вам верить, но что бы вы сделали на моём месте?» Встал бы и ушёл. «Опять вы за свое, причем предпочтительно через заднюю дверь». «Вам хочется, чтобы я так поступила?» «Именно. Только не оглядывайтесь. На счёт три скакиваем и убегаем за занавеску. Раз, два». Три. Он схватил ее за руку и бесцеремонно поволок за собой. В кухне он распахнул плечом дверь, выходящую в маленький дворик. Чтобы преградить преследователям путь, он опрокинул мусорный бак, колеса которого противно заскрипели. София, наконец, поняла. В темноте вырисовывался силуэт с нацеленным на них автоматным дулом. У Софии было еще несколько секунд, чтобы понять, что их окружают три стены. Потом тишину разорвали пять выстрелов. Лука столкнул ее и загородил собой. Она хотела его отпихнуть, но он прочно прижал ее к стенке. Первая пуля отлетела рикошетом от стены и зацепила ему бедро. Вторая задела тазобедренную кость. У него подкосились колени, но он тут же выпрямился. Третья скользнула по ребрам, оставив длинный след. Четвертая ударила его в середину позвоночника. От этого у него перехватило дыхание. Он с трудом его восстановил. Когда его настигла пятая пуля, ему показалось, что его обожгло огнем. Эта пуля вошла глубоко, и не куда-нибудь, а под левую ключицу. Стрелявшего, как ветром, сдуло. Эхо выстрелов стихло. Теперь тишину нарушало только дыхание Софии. Она подпирала Лукаса собою, и его голова лежала у нее на плече. Казалось, и с закрытыми глазами он продолжает ей улыбаться. «Лукас!» — сказала она ему прямо в ухо. Он не ответил. Она тряхнула его сильнее. «Лукас, не придуривайтесь! Откройте глаза!» Теперь его можно было принять за спящего, столь же невинного, как дремлющий младенец. Ее охватил ужас. Нужно было взять себя в руки. По ее щеке сползла слеза, в груди теснила. К горлу подступила тошнота. Этого не должно было случиться, ведь мы... «Уже мертвы, неуязвимы, бессмертны?» Да. «Нет худа без добра, не правда ли?» Он выпрямился и казался почти веселым. София смотрела на него, не в силах разобраться в собственном состоянии. Он медленно прильнул к ее лицу. Она попыталась отстраниться, но губы Лукаса коснулись ее губ. Поцелуй оставил привкус опиума. Она отшатнулась, глядя на его окровавленную ладонь. «Почему у тебя идет кровь?» Лукас посмотрел на стекающую по руке струйку. «Это совершенно невозможно. Этого тоже не предусмотрели», — проговорил он и лишился чувств. Она напрягла все силы и не дала ему упасть. «Что с нами происходит?» — спросил Лукас, приходя в себя. «Со мной что-то слишком сложное. Что касается тебя, то тебе попала пуля в плечо. Мне больно. Возможно, это кажется тебе нелогичным, но вообще-то так и должно быть». «Я отвезу тебя в больницу. Ни за что!» «Лукас, у меня нет никаких медицинских познаний в демонологии, но, судя по всему, у тебя внутри течет кровь, и сейчас ты ее теряешь. Я знаю кое-кого на другом конце города. Там мне зашьют рану», — сказал он, трогая место, куда вошла пуля. «Я тоже кое-кого знаю. Придется тебе прекратить споры и послушаться меня. Вечер и так получился беспокойный. Хватит с меня волнений». Она вывела его на улицу, подпирая плечом. Неподалеку, в куче мусора, неподвижно лежал стрелявший в них человек. «У меня все-таки есть какое-то самолюбие», — сказал Лукас, проходя мимо. Они остановили такси и через десять минут подъехали к ее дому. Видя Лукаса к крыльцу, София жестом потребовала, чтобы он не шумел. С бесчисленными предосторожностями она отперла дверь, И они, крадучись, поднялись по лестнице. Когда они миновали последнюю ступеньку, дверь Рен бесшумно затворилась. Блесс, чуть живой от страха, выключил монитор. Его ладони и лоб были мокрыми от пота. Он дождался звонка, схватил трубку и выслушал не слишком приветливое приглашение Люцифера явиться на заседание кризисного комитета, который соберется на исходе восточной ночи. «В твоих интересах не опаздывать и порадовать нас предложениями и новыми определениями понятия все предусмотрено».» С этими словами президент бросил трубку. Блесс сжал ладонями голову и, дрожа всем телом, снова взял трубку, норовившую выскользнуть из его потных рук. Михаил смотрел на стену из экранов перед собой. Сняв трубку, он набрал прямой номер Хьюстона, На том конце включился автоответчик. Михаил пожал плечами и посмотрел на часы. В Гвиане через 10 минут должен был состояться запуск ракеты «Ариан-5». Устроив Лукаса в кровати и зафиксировав ему плечо двумя подушками, София удалилась в гардеробную. Там она схватила шкатулку со швейными принадлежностями. В шкафчике аптечки в ванной нашла пузырек со спиртом и бегом вернулась в свою комнату. Уселась подле Лукаса, отвинтила у пузырька крышечку, намочила спиртом нитку и попыталась вдеть ее в иголочное ушко. «Как бы ты меня не убила своей штопкой!» Улыбаясь, проговорил Лукас насмешливо. «Ты дрожишь!» «Ничего подобного!» И она торжествующе показала иголку со вдетой ниткой. Лукас ласково отодвинул от себя руку Софии, погладил ее по щеке, привлек к себе... Я боюсь скомпрометировать тебя своим присутствием. Не скрою. Вечера в твоем обществе крайне рискованны. Моему начальству приходится полагаться на случай. Почему в тебя стреляли? Наверное, чтобы испытать меня и прийти к тем же выводам, которые сделала ты. У меня не должно было появиться ран. Общаясь с тобой, я теряю свою силу. Остается молиться, чтобы с тобой происходило то же самое. Что ты собираешься делать? Напасть на тебя он не посмеет. Твоя ангельская неприкосновенность заставляет задуматься». София заглянула Лукасу в глаза. «Я говорю не об этом. Что с нами будет через два дня?» Он провел кончиком пальца по ее губам. Она не стала сопротивляться. «О чем ты думаешь?» Взволнованно спросила она, снова берясь за иголку. В день падения Берлинской стены люди по обеим ее сторонам обнаружили, что похожи друг на друга. С обеих сторон стояли дома, ездили машины, по вечерам на всех улицах загорались фонари. У них были разные горести и радости, но дети Запада и Востока поняли, что с другой стороны все не так, как им раньше рассказывали. «Почему ты это говоришь?» «Потому что слышу виолончель Ростроповича». «Какое произведение он играет?» — спросила она, заканчивая третий шов. «И я впервые его слышу». «К тому же ты делаешь мне больно». София нагнулась к Лукасу, чтобы перекусить зубами нитку. Потом, прижавшись лбом к его плечу, замерла. Их объединяла тишина. Лукас погладил здоровой рукой ее волосы. От его ласки она затрепетала». «Два дня. Это так мало!» «Да, очень мало», — шепотом согласился он. «Нас разлучат. Это неизбежно». Впервые оба, София и Лукас, устрашились вечности. «Может быть, попробовать договориться, чтобы тебя отпустили со мной?» Робко промолвила София. «Переговоры с президентом невозможны, особенно когда ему изменили. И вообще, я очень боюсь, что доступ в твой мир для меня невозможен. Но раньше существовали места перехода между Востоком и Западом. Начала она, вновь прикоснувшись иголкой к краю раны. Лукас поморщился и вскрикнул. «Вот неженка! Я до тебя почти не дотронулась! Дай закончить начатое!» Дверь резко распахнулась. Вошла Матильда, опиравшаяся за неимением костыля на швабру. «Я не виновата, что у тебя здесь бумажные стены», заявила она и заковыляла к ним. Усевшись на кровать, она приказала Софии. «Давай сюда иголку». «А ты», — обратилась она к Лукасу, — «сядь поближе». «Тебе ужасно повезло. Я левша». И она умело завершила наложение швов. Всего их потребовалось шесть. Три спереди и три на спине. За два года работы в злачном месте... Можно неплохо выучиться ремеслу медицинской сестры, особенно когда ты влюблена во владельца. Кстати, прежде чем пойти спать, я должна кое-что сказать вам обоим. После этого я очень постараюсь внушить себе, что сплю и что утром буду хохотать до упаду, вспоминая сон, который мне сейчас снится. Опираясь на свой импровизированный костыль, Матильда запрыгала к двери. Прежде чем выйти, она оглянулась на них. «Неважно». «Ошибаетесь вы на свой счет или нет?» «До встречи с тобой, София. Я думала, что настоящее счастье на этой земле встречается только в низкопробных книжках. Этим они как будто и отличались. Но однажды ты мне сказала, что даже у самого худшего из нас где-то спрятаны крылышки, и надо помочь ему их расправить, а не осуждать его. Воспользуйся своим шансом». Если бы мне попался такой, как он, то будь уверена, старушка, я бы его не выпустила. А ты, раненая верзила, заруби себе на носу. Если выдерешь у нее хоть одно перышко, я расковыряю твою рану вязальной иглой. И не надо таких гримас слышите? Чтобы на вашу долю не выпало, я категорически запрещаю вам опускать руки. Если вы откажетесь от борьбы, то мир пошатнется. По крайней мере, мой. Дверь за ней захлопнулась. Лукас и София не проронили ни слова. Они услышали ее шаги по паркету гостиной. Уже со своей кровати Матильда крикнула. «Помнишь, я тебе говорила, что ты изображаешь из себя недотрогу. Прямо ангелочка какого-то. Как видишь, не такая уж я дура набитая». Она решительно выключила настольную лампу. Во все темные окна дома сквозь занавески проникал лунный свет. Матильда накрыла голову подушкой. У себя в комнате София прильнула к Лукасу. Через приоткрытое окно в ванной комнаты было слышно, как колокола собора Божьей милости раскатисто бьют двенадцать раз. И была ночь, и было утро.